Дэн. «Мы не можем это показывать», — сказал Макс. «Почему? Только потому, что этого нет у Гомера?» «Мы не можем это показывать», — повторил главный режиссер. «Неужели ты сам этого не понимаешь, Дэн?» «Не понимаю», — сказал я. «У нас тут вроде как реалити-шоу. Так давай показывать реальность. сколько бы странной она ни была». «Мы не можем это показывать», — сказал Макс. «Сходил бы ты к врачу», — сказал я. «Тебя клинит». «Ты не понимаешь». «Не понимаю, что». «Киборг – основная звезда нашего шоу. Герой из героев. Богоравный воин. Величайший из всех и на все времена. Так мы его позиционировали. «Ага», – сказал я. «Ты мог бы говорить свое «ага» чуть менее язвительно», – сказал Макс. «Все знают, что Киборг должен убить Гектора. Должен, только позже». Но Гектор расправился с ним по ходе, как с мальчишкой, и выбросил за борт. Однако киборг не утонул, что характеризует его с не слишком хорошей стороны. «Мы не можем показывать звезду в таком ракурсе». С какой стати? И кто назначил его звездой? В конце концов, никто не платит ему гонорар, не дублирует трюки и не пишет сценарии. К тому же он все-таки совершил подвиг, утопил флагман. «Угу, тот еще подвиг. Мы не можем это показывать. А что там творит твой полковник?» «Ты назначил его античным героем? А меня забыл предупредить? Какого черта он вообще поперся на абордаж? И зачем полез на Гектора? Скажи спасибо, что он его не убил». «Спасибо», — сказал Макс. «Какого черта он вообще там делает? В прошлом?» «Выполняет личное распоряжение мистера Картрайта. Хочешь обсудить это с мистером Картрайтом?» «Не хочу». «Тогда не ори». «Не убил же он Гектора». «Огу, не убил. Чуть. Но мог». «Мог. Подозреваю, что он может и не такое». Где его вообще откопали? И в каком роде войск он был полковником? В стройбате. Моего специфического русского юмора Макс не понял».